Глава 17. Эльза из ЮАР. Божий дар. Может сшить рубаху и алые паруса. Поскольку за границей на дальних выселках чувствуешь себя в глубокой изоляции, по-своему сопоставимое с тюремным заключением, то общение приобретает особо ценный смысл. Новые друзья мрут как мухи, приходится держать в рукаве козыри, припрятанные еще в России. Русский русскому на чужбине друг. Но особенно остро начинаешь понимать эту простую истину, когда немного подружишь с тайцем. На отдых в Таиланд из Сибири прилетают те, с кем живи ты на родине, наверное, с роду бы не пересекся за одним столом, никогда не напросился в гости. Тут совсем другое дело. Весьма показательный пример Светлана, мы не знакомы лично. Ваш контакт мне дала тетя Галина заловка. То приехал нянькин крёстный, то объявилась одноклассница первого мужа, то, отмечаем юбилей на корабельной палубе, пиратская вечеринка опять судьба свела. Невысокого роста Семен с черными кучерявыми волосами до плеч, всегда гладко выбритый, был только одним из тех, кто относился к той прошлой жизни из нашей Раши. Грузовик из диснеевских тачек. Дом наш представлял собой одноэтажный таунхаус с общей крышей на двух хозяев. Соседи тайцы время от времени сдавали его в аренду за пять тысяч батов в месяц. При нас вторая половина всегда пустовала. И вдруг однажды вечером заурчал под окнами большой ржавый грузовик. В соседнюю хату заехала жиличка, ростом с меня, моей же комплекции. Будь мы из одного интерната, запросто могли бы обменяться одеждой. Приехала она из районга. Не одна, а с маленьким боевым одноухим котёнком. Орган потерял на войне. Больше всего Сашу потрясло, что привезла на весь свой эскарб, сидя за рулем арендованного старого грузовика, коричневого близнеца из мультяшных тачек. Сама сгрузила и отправилась в обратный путь через полтора часа. Почасовая оплата. Через день нам стало слышно, как БЖ. Она взяла в руки дрели и, недолго помелькав в окнах, водрузила светлые шторы. И тут звонок в дверь, на пороге наш симпатичный новосел. Английский отменный, несколько лет до Тая работала в Штатах. «Сори, у меня воды нет. Я уже оплатила счетчика вода так и не появилась». Саша пошел, долил жидкости в насос, дал человеку воду. Так уж случилось, что появились одновременно в один день под крышей одного дома у нас Семена из России, а новая жиличка с той стороны забора. Тут Саша говорит заговорщическим шепотом. «Надо их познакомить!» «Нашу новую соседку и Семена!» «Гениально! Но как?» Он тут же придумывает безотказную схему. «Короче, слушайте, вдруг пригодится!» Наша соседка уезжает на работу. Мы, открыв беззвучно калитку, пробираемся во двор и сливаем воду из насоса. Вечером, возвратившись домой, женщина видит, что нет воды и идет за помощью к нам. А Саша разводит руками и говорит, «Мне сейчас некогда, но вот наш друг, сантехник, он вам все сделает. Здорово?» «Здорово!» – захлопала я в ладоши. «Не хочу быть сантехником!» Воспротивился Семен, и тут, словно услышав наши разговоры, появилась она. Раньше вернулась с работы. Я вышла во двор, в хорошем смысле, и мы, наконец, познакомились. «Эльза, Сауф-Африка». «Света, Раша». Без долгих прелюдий, не мучая сашиными руками насос, подмигнув с хитрым прищуром, я сказала к нам приехал друг. Вы ему очень понравились. Мы в ближайшее время приглашаем вас на вечер встречи к нам, когда вам удобно». «Сегодня», — коротко сказала Эльза. Родной язык африканс. Так два одиночества встретились за общим столом, а у нас появились новые соседи. Русскоязычный фаранг из Сибири и англоговорящая женщина с немецким именем Эльза из Южной Африки. Белокожая, поясню, предвосхищая вопрос. Сидим на веранде, знакомимся поближе, начинаем угадывать хуис ху как говорится. Саша называет свое военное звание, и Эльза, лукаво прищуря глаз, с первой попытки попадает в правду. КГБ Алекс. Мы улыбнулись. Надо же, какое пронзительное чувство интуиции у простой южноафриканской женщины. А потом пришел черед Эльзы. Кто она? Откуда? Мама-папа? Повисла долгая пауза. Наша гостья долго размышляла, какими словами рассказать нам свою правду. Начала на английском. Мой отец воевал с войсками вермахта в составе Гитлер-Югенда. Это было в сорок четвертом. Ему было пятнадцать лет. Попал в плен. После войны пять лет работал в СССР на стройках народного хозяйства. Вернулся в Германию, оженился на моей маме, она австриячка, и переехал с ней в Южную Африку. Самое удивительное во всей этой истории, пять лет прожив в чужой стране, отец Эльзы впитал минимальный словарный запас, хотя дома в семье никогда не говорил на русском – И когда мы, подолгу сидя за тайским столом, незаметно сбивались на родную речь, я стала обращать внимание, что Эльза, никогда не учившая русский, незаметно для себя тоже порой участвует в разговоре, вставляя фразы. На мой неискушенный взгляд, осталась в генах какая-то память языка, которой невольно выучил ее военнопленный отец. Он вернулся из боя. У отца Эльзы после войны родилось четверо детей сына и три дочери. Все в семье получили высшее образование на своем родном языке, африканс, знает совершенство английский и немецкий. Эльза овладела редкими совершенно мужскими профессиями электрик и архитектор. В том самом ржавом грузовике привезла с собой несколько профессиональных швейных машин для шитья тентов и брезента и парусов. Может, сшить даже алые? имеет тайские права по вождению судов, работала по контракту в Америке. Такой ужин нам нужен. Как с первого раза повелось, так мы вечеряли почти все время вместе. Я такого расклада еще не встречала. Женщины готовили каждое на своей кухне, накладывали еду в свои тарелки, брали свои столовые приборы и шли к соседям на веранду. У них... Рис с гуляшом, у нас котлеты с картошкой. Они пьют вино, мы пиво. Смешные гости. На море вместе, в бильярд, добро пожаловать. Купили теннисный стол, пошли семейные турниры. Нашим ближайшим соседям разрешалось без спроса открывать калитку и купаться в нашем бассейне в любое время дня и ночи. Если находились дома, то присоединялись и мы. И вот Эльза уезжает на работу, до которой можно дойти пешком, Прямо за стеной нашего поселка, а Семён, присев на ступеньку у нас в бассейне, говорит. «Мне надо с вами посоветоваться». «Какой разговор? Все внимание Эльза едет в ежегодный отпуск в Африку к родным. «Вот зовёт меня с собой». Саша потирает руки. «Надо ехать!» «Но меня смущает, что это большие деньги». Ее. Тут и я вставила свои пять сатангов. «Поезжай!» К тому времени я знала из первых уст, как некрасиво расстался с Эльзой бывший муж. Она, искренняя, наивная, как ребенок, всю жизнь пахала, а он отнял все. Абсолютно все. Квартиру, машину, деньги на счетах. И ушел к другой. В сорок три начала жить с нуля. В Штаты уезжала с одной швейной машинкой, налегке. Ну, надо, надо ей появиться на людях с галантным, великолепно говорящим по-английски, хоть и невысоким, зато кудрявым иностранцем. Прям как доктор Света прописала. И вскоре за ужином мы им устроили у нас отходную, получили последние указания насчет уже взрослого кошака со звериным аппетитом и характером. Ухо... Замечу, у него так и не выросло. Сердце. Как хорошо на свете жить. Без пяти минут вечер. Семён, не выходя со своей веранды, чтобы не тратить силы, стучит в калитку, жалуется. Что-то плохо стало дышать, чувствует себя неважно. «Давай в госпиталь. Как всегда, готов помочь Саша. У меня страховки нет». Корвалол лучше дайте. Сашка-аптека тут же достает свой фармацевтический скарп вываливает нитроглицерин, капли какие-то. Заглотнул, но лучше не становится. С работы возвращается Эльза. Второй раз бог ее послал. Едва услышав симптом плохо дышать, срывается с места и везет парня в больницу. Там начались чудеса. А еще на первом этаже, в приемном покое, Семену вкололи лекарство, от которого начался отек к венке. Чуть голова не лопнула. И треснуло бы, если бы он не заорал на весь госпиталь, как раненый зверь. К нему сбежался весь персонал, даже педиатры. Вытащили с того света, откачали, спасли. Поставили диагноз. Оторвался тромб. При виде фаранга на носилках, но без страховки, у тайских врачей сразу открывается здоровый крепкий аппетит. Первый час больному насчитали медицинских услуг на кругленькую сумму. После этого случая мы с Сашей стали смотреть на африканскую женщину совсем другими глазами. Она на своем стремительном мотике спасла мужика от верной смерти. Зная, что нет медицинской страховки, помчала в госпиталь, не раздумывая ни секунды. Заплатила за лечение. Не поверьте мне, тайки на такой скорости по посёлку не гоняли. А потом наше общение сошло на нет. Мы с Сашей снялись с насиженного места и съехали из поселка Зеленых Полей в сверкающую разноцветными огнями по а соседи остались. А тут, три года спустя, получаю смс с номера Семен Эльза. Света, Саша, помяните вечером. Уже девять дней, как с нами нет нашего любимого. У меня сердце скатилось в пятки, затуманился взгляд. Дочитываю фразу нашего кота. Бермуды зеленых полей. За время, проведенное в поселке, мы, дружелюбные и толковые русские, обросли друзьями, соседями, связями. Приятно было встать утром и проехаться на лесопете, прокричав «Хеллоу!» или «Саводика!» то одному, то другому. Но так сложилась их жизнь, что вскоре приветствие живым становилось все меньше. Общаться стало не с кем. Вы знаете, как это болезненно каждый день проезжать по тем местам, где когда-то жили близкие люди. Привет, почивший в бузе Том. Гудмонинг, ушедший в мир иной Малькольм. Каждый дом как вечный памятник своему даже не вписанному в чаннот хозяину. Короче, покинули мы это кладбище зеленого поля по добру, по здорову. Представьте... Проезжая мимо, нет-нет, да и заглянем раз в год взглянуть на наш старый дом. Стоит? Стоит. Да, здесь мы были молоды и по-настоящему счастливы, а кого-то уж с нами нет. Один за другим, с перерывом кто в год, кто в полгода, отправились в никуда почти все наши друзья. Не каждый из нас, согласитесь, готов смириться с горечью утраты дорогих и близких, которых мы успели полюбить, привязаться. Владельцы домашних животных меня поймут. Парангов так же тяжело хранить, как котят. Не успеешь привыкнуть? Глядь? Уже нет.